Глава восемнадцатая Франко Доэл медленно шел по неровной тропинке, спускавшейся к асфальтированной площадке. Тропинка была не столько проложена, сколько вытоптана в земле. Тысячи ног ходили одним и тем же маршрутом на протяжении десятилетий. После прошедшего днем дождя и наставшего зимнего холодного вечера тропинка сделалась скользкой. Этот факт, а также громоздкий рюкзак за спиной, составляли Франко продвигаться с великой осторожностью. Меньше всего ему хотелось поскользнуться и шлепнуться на задницу, особенно на глазах у этих людей. Подколом тогда не будет конца. Им было велено безотлагательно встретиться в 8 часов вечера в Фереглен, в юго-западной части Большого Феникс-парка. Если основная часть парка была аккуратно подстрижена и ухожена, то Ферри Глен остался маленьким уголком, в котором природе дозволялось буйство. Люди, навстречу с которыми он шел, не любили, если их заставляли ждать. Было уже 20 минут девятого, и он чувствовал, как они бросают на него злобные взгляды со скамейки, на которой сидели. Питер Дилан и Пол Робертс. Дилан был повыше и накачаннее Робертса и выглядел как слегка опустившийся боксер-тяжеловес. Франко немного его знал. Дилан работал охранником сразу в нескольких местах, точнее, поработал до своего недавнего повышения внутри организации, к которой принадлежал. Робертс был гораздо ниже ростом. Когда-то Франко уже встречался с ним, и в тот раз они не поладили. В этой группе он являлся главным, в то время как Дилан исполнял роль посредника на переговорах и авторитетной мускулатуры. Одна из немногих вещей, на которые годились дублинцы, по мнению руководителей военизированного крыла, это общение с другими дублинцами. По традиции в Ира всегда рулили парни с северным акцентом, и в данной ситуации им был Робертс. Дилан обратился к Франко и выдвинул ультиматум. Республиканская армия хотела встретиться с ним и Томи Картером для обсуждения вопросов о просроченных взносах и отсутствии уважения в текущих делах. Франко добросовестно передал послание по цепочке. Летом в фере Глен толкутся многочисленные школьные экскурсии и туристы с фотоаппаратами. Совсем иное дело, когда начинает покусывать зимний мороз. В это время при естественном освещении тут проявляется свежая, угрюмая красота. Впрочем, Франко было некогда ею любоваться. Он был полностью занят контролем собственных ног. Подняв взгляд, он увидел глаза Робертса, сверлившие его поверх сигареты. Фонарь над скамейкой горел, несмотря на то, что эта часть парка закрывалась с наступлением сумерек. Включенный по ночам свет — своего рода привет от парней в балаклавах, память о которых до сих пор жива в этом городе. Робертс выпустил облачко дыма вверх, присовокупив его к сгущающемуся туману. наконец франко достиг ровной площадки и прошел оставшееся расстояние в нарочито небрежной манере на мгновение он даже задумался не присвистнуть ли ему питер пол сказал он с ухмылкой ты опоздал северное подвывание робертса наверняка показалось бы агрессивным при любых обстоятельствах но теперь оно выражало именно угрозу и где блять твой босс Франко пожал плечами. «Паркует машину». Следующим заговорил Дилан. «Веди себя прилично, Франко». «Я?» — удивленно спросил Франко, снимая рюкзак и кладя его на землю. «Да, блядь, ты жирный хер! Еще раз! Какого хуя нету Картера?» Франко посмотрел на Робертса долгим взглядом, затем повернулся к Дилану. «Питер, передай своему северному другу, что мне не нравится, когда со мной говорят в подобном тоне». «Я, блядь, буду говорить так, как захочу! А если тебе ни я не нравится, будешь иметь дело с моими боссами!» Франко пожал плечами. «Ну и кто нынче твои боссы? Я думал, после соглашения Страстной Пятницы, которое вы подписали в прошлом году, ваши игры закончатся?» «Ирландская республиканская армия, как всегда, заботится о своих интересах и интересах ирландского народа!» «Ага», — ответил Франко, — «именно в таком порядке». Робертс выкинул сигарету в сторону пруда и шагнул вперед. «Я пришел говорить с главным, а не с его жирной обезьяной!» Томи Картер не бежит навстречу ко всем, кто его зовет!» «Из уважения он прислал меня послушать, что ты хочешь ему заявить». «Из уважения, твою мать!» Франко зевнул, затем посмотрел на Дилана. «Помню, как вы, пацаны, клялись сражаться с британцами, чтобы не случилось». Робертс бросился на него, однако Дилан ухватил компаньона большой рукой и оттащил назад. «Так, хватит уже! Франко, перестань валять дурака!» Франко подышал на руки. «Я стою тут с вами, мне холодно, и у меня куча дел поважнее. Может, перейдем уже к сути?» Робертс скинул руку Дилана и оправил пиджак. «Хорошо», — произнес он, — «передай своему мальчику-королю, что его действия не остались незамечены. Его просили внести взнос дважды, и дважды он отказал». Франку кивнул. Робертс шагнул вперед и понизил голос, несмотря на то, что вокруг, кроме них троих, не было никого, кто мог бы что-либо услышать. «А еще мы считаем, что оружие, которым вы пользуетесь, было взято у нас без нашего разрешения». Франко улыбнулся. «Это то самое оружие, которое вы приобрели в армейских казармах в Карахе пару лет назад без их согласия?» «Никто не смеет у нас воровать!» Франко рассмеялся. «Что ж, теперь это явно не так, верно? Вы готовы произвести компенсацию или нет?» Франко рассмеялся еще раз. «Компенсацию? Какое прекрасное слово! Компенсация!» Он произнес его медленно, словно пробуя на вкус. Дилан развернулся к нему всем телом. «Франко, отнесись к делу серьезнее, не думай, что наша дружба защитит тебя от чего угодно». «Дружба?» – переспросил Франко, не спуская глаз с Робертса. «Ты, блядь, издеваешься? Ты для нас посмешище, Дилан. Ты и вся твоя тупая братья подражателей. Каким унылым неудачником надо быть, чтобы в Дублинцу влезть в Ира и позволить командовать собой «Всяким северным мудилом, бесконечно воюющим на войне мертвецов!» Дилан поднял мясистую лапу и толкнул Франко в плечо. «Пошел ты на Франко!» Покачнувшийся Франко повернул голову и посмотрел на свое плечо. «На твоем месте я бы больше так не делал!» «Ну что, — сказал Робертс, — мы получим ответ?» «Да, — произнес Франко. «Позвольте воспроизвести точные слова, которые передал для вас Томми. По поводу ваших компенсаций, взносов и украденного оружия можете ждать, пока на горе не свистнет рак». «Кстати!» Франко вдруг свистнул одним долгим громким свистом. Через полсекунды на груди Питера Дилана зажглась красная точка, немного превосходящее в размерах то, что нарисовалось на груди Пола Робертса. «Если честно», — подумал Франко, — размер груди Питера Дилана был таким, что позволил бы разместить и точку побольше. Дилан опустил взгляд и сглотнул. «Пол?» — Робертс продолжал с ухмылкой смотреть на Франко. «Этот маленький забавный трюк должен произвести на меня впечатление?» «Согласен, довольно смешно. Думаешь, ты единственный, у кого за спиной имеются опытные солдаты?» Робертс широко улыбнулся Франко, затем отступил и повысил голос. «Тони, пора вступать в игру!» Ничего не произошло. Не происходило ничего и несколько последующих секунд. Когда молчание стало затягиваться, улыбка Робертса медленно погасла. «Тони!» — повторил он еще громче. Франко расхохотался. «Видел бы ты свое лицо!» Он отступил на пару шагов и огляделся в притворном изумлении. Затем повысил голос до противной трели. «Тони, где ты? Твой дядюшка Пол хочет, чтобы ты вышел и поиграл!» Дилан собрался что-то ответить, но Пол взглядом заставил его молчать. Теперь он сам смотрел на красную точку, сиявшую на груди. Франко продолжал ухмыляться. «Итак, был ли Тони одним из тех мальчиков, которых ты заранее спрятал в лесу? Или он тот, кто сидел с напарником в фургоне на дороге? Не пытайтесь нас наебать!» Франко расхохотался снова. «Не пытайтесь? По-моему, мы уже это сделали!» Он шагнул вперед, и улыбка вдруг исчезла с его лица. Вот остальная часть сообщения Томми. «Теперь это наш город. Попробуйте еще раз влезть в наши дела и будете считать трупы. Единственная причина, по которой ты до сих пор не звезда ваших дурацких похорон в Балаклавах, состоит в том, что мы решили не создавать прецедент». «Запомни это как следует и считай своим единственным предупреждением». Он пнул рюкзак у своих ног. «Это вам, одежда ваших пятерых фетишистов. Советую поторопиться, становится прохладно. Представляю, как они мерзнут, привязанные к деревьям в одних трусиках. Передавай боссам, что Томми Картер шлет их на франко повернулся и стал не спеша подниматься по тому же склону по которому спустился мы еще не закончили крикнул робертс тебе лучше надеяться что все таки закончили